Он велел наточить мечи, вычистить ружья и быть наготове. Он даже навоз с брюквой не мог напасть без того, чтобы не наточить мечи и начистить ружья. Хотя какой толких точить, когда это были простые палки и ручки от щеток? Сколько ни точи, ни на волос лучше не будут. Мне как-то не верилось, что мы можем побить такую массу испанцев и арабов. Хотелось только поглядеть на верблюдов и слонов». Поэтому на другой день в субботу я был тут как тут и сидел вместе с другими в засаде. И как только дали сигнал, мы выскочили из кустов и скатились с горы вниз. Но никаких испанцев и арабов там не было, верблюдов и слонов тоже. Оказалось, что это всего-навсего экскурсия воскресной школы, да и то один первый класс. Мы на них набросились и разогнали ребят по всей долине. Но только никакой добычи нам не досталось, кроме пряников и варенья. Да еще Бен Роджерс подобрал тряпичную куклу, а Джо Гарпер — молитвенник и душеспасительную книжонку А потом за нами погналась учительница. И мы все это побросали и бежать. Никаких алмазов я не видел. Так я и сказал Тому Сойеру. А он уверял, что они все-таки там были, целые горы алмазов и арабы, и слоны, и много всего». Я спрашиваю, почему же тогда мы ничего не видали? А он говорит, если бы ты хоть что-нибудь знал, хоть прочел бы книжку, которая называется «Дон Кихот», тогда бы не спрашивал. Тут, говорит, все дело в колдовстве. А на самом деле там были сотни солдат, и слоны, и сокровища, и все прочее. Только у нас оказались враги-чародеи, так Том их назвал. И все это они превратили в воскресную школу нам зло Я говорю, «Ладно, тогда нам надо напасть на этих самых чародеев». Том Сойер обозвал меня болваном. «Да что ты, — говорит, — ведь чародей может вызвать целое полчище духов, и они тебя вмиг изрубят, не успеешь, мама, выговорить. Ведь они вышиной из дерева, а толщиной с церковь». «Ну, — говорю». А если мы тоже вызовем духа в себе на помощь, побьем мы тех других или нет? Как же это ты их вызовешь? Не знаю. А те как вызывают? Как? Потрут старую жестяную лампу или железное кольцо. И тогда со всех сторон слетаются духи, гром гремит, молния кругом так и сверкает, дым клубится. И все, что духом не прикажешь, они сейчас же делают». Им ничего не стоит вырвать с корнем дроболитную башню и трахнуть ею по голове директора воскресной школы или вообще кого угодно. Для кого же это они так стараются? Да для всякого, кто потрет лампу или кольцо. Они повинуются тому, кто трет лампу или кольцо и должны делать все, что он велит. Если он велит выстроить дворец в 40 не длиной из одних бриллиантов и наполнить его доверху жевательной резиной, или чем ты захочешь, и похитить дочь китайского императора тебе в жены. Они все это должны сделать, да еще за одну ночь, прежде чем взойдет солнце. Мало того, они должны таскать этот дворец по всей стране, куда только тебе вздумается, понимаешь? Вот что говорю я. По-моему, все они просто ослы, если не оставят этот дворец себе. Вместо того, чтобы валять дурака и упускать такой случай. Мало того, будь я дух, я бы этого с лампой послал к черту. Стану я отрываться от дела и лететь к нему из-за того, что он там потрет какую-то дрянь. Придумал тоже, Гек Финн. Да ведь ты должен явиться, когда он потрет лампу, хочешь ты этого или нет. Что?» «Это если я буду ростом с дерева и толщиной с церковь?» «Ну ладно уж, я к нему явлюсь. Только ручаюсь, чем хочешь. Я его загоню на самое высокое дерево, какое найдется в тех местах. А ну тебя, Гек что толку с тобой разговаривать? Ты уж, кажется, совсем ничего не понимаешь, будто круглый дурак. Дня два или три я все думал об этом, а потом решил сам посмотреть». Есть тут хоть сколько-нибудь правды или нет? Взял старую жестяную лампу и железное кольцо, пошел в лес и тер, и тер, пока не вспотел, как индеец. Думаю, себя выстрою дворец и продам. Только ничего не вышло. Никакие духи не явились. Так что, по-моему, всю эту чепуху Том Сойер выдумал, как всегда выдумывает. Он-то, кажется, поверил и в арабов, и в слонов. Ну, а я дело другое. По всему было видать, что это воскресная школа.